Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача 15: «Смерть души». Эпиграф. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих двадцать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 имея в себе жительствующую истинную жизнь, которую плотская смерть соделывает лишь неотъемлемую. Что такое по существу духовная смерть? И каковы признаки ее приближения? На этот вопрос так отвечает епископ Аркадий Дубенский. Как есть признаки приближения физической смерти, болезни, дряхлости, ослабления слуха, зрения и тому подобное, так есть и признаки смерти духовной. Первое: постепенное притупление совести, которое привыкает к греху, и человек приучается прощать себе все. Совесть не требует более покаяния и спит при грехе.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 О преподобный Макаре Великий говорит, душа поступает туда, где ум ее имеет свою цель и любимое место. Как пишет Архимандрит Иоанн Шаховской, Откровение церкви утверждает, что не освободившаяся от той или иной страсти душа переносит эту свою страсть в потусторонний мир.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 И огонь есть муки души, например, муки проснувшейся совести, муки от неудовлетворения все растущей страсти или еще ему подобные муки души. Однажды старец Засима Верховский молился так, «Господи, дай мне познать мучения грешников».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 Надо ли орлу, парящему в высоте, жалеть ползающую мокрицу, живущую под камнем, питающуюся плесенью? Не такая ли бездна различия существует между душами просветленными и святыми и душами, погрязшими в пороки, жестокости, разврате, гордости, крайнем эгоизме и тому подобное? Поэтому нельзя думать, что таким людям нужен рай с его атмосферы любви и Божьего словословия. Надо мириться с тем, что у Бога есть сосуды, один в почетном, а другие в низком употреблении. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 20 и преклониться перед непостижимыми нами, Божиими, премудростью, милосердием и справедливостью. Как учит церковь, душа после смерти идет на мытарство? Что это такое?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 там она получит лишь полноту развития тех склонностей, которые зародились у нее здесь на земле. В Римско-католической церкви существует учение о так называемом чистилище, промежуточном состоянии умерших душ между блаженством рая и адскими муками. В чистилище, Души в течение известного времени искупают страданиями свои грехи, доступные отпущению, и приходят в ту чистоту, которая необходима для райского блаженства. Православная Церковь не разделяет мнение о существовании Чистилища, но вместе с тем учит, что молитвы воинствующей земной церкви и милостыня за усопших могут много способствовать облегчению их загробной участи и достижению Царства Небесного. Как пишет епископ Аркадий Лубенский, «До страшного суда за гробом человек не живет полной жизнью, как бы половинчатой, без тела. Сразу же после перехода его от земли полного и окончательного суда над ним не произносится». по милости своей за молитвы Церкви и милостыню, подаваемую за душу, Господь может извести ее из места мучений и выдворить место блаженства. Если грешник умер не богоборцем, а хотя бы с крупинкой веры и добродетели, то на том свете, согреваемой лучами Божией любви, обливаемый токами слез молитвенного предстательства близких родных и уточняемой милостыней, Он может сподобиться очищением от грехов, крупиться добродетели, увеличится в нем и душа его будет переведена в вечные блаженные обители.